Глава 46. Саид и Надя. «Как ты себя чувствуешь?» — спрашивает меня Саид, заглядывая в зеркало. «Дерьмово». Отвечаю честно, пряча от него свой взгляд. «Если сейчас снова попытается приставать, я его пошлю». «Врач нужен?» «Нет, это токсикоз». «Может, от этого есть лекарство?» «Он, правда, заботится обо мне, но мне сейчас хочется, чтобы оставил в покое». Хотя бы ненадолго. Хочется съесть что-то очень солёное и тут же его выблевать, и еще чего-то сладкого. Мне остаться дома. Нет, я справлюсь. Уверена? Да, Саид, я уверена. Вздыхая, набирая в ладони ледяной воды, чтобы умыться. Немного освежает. Саид прижимается ко мне сзади, целует в шею. Прекрати. Я соскучился по твоему телу, кукла. Не отталкивай меня. Извини. «Убираю от себя его руки и ухожу прочь. Мне сейчас не до выяснения отношений. Нужно увидеть дочь и отправляться в клинику. Там меня ждут пациенты. Я хочу быть хоть кому-то полезной. Саида немного жаль. Я знаю, что он пытается наладить наши отношения, но ничего не могу с собой поделать. Мне сейчас очень тяжело. И делать вид, что все нормально, просто нет сил». Саид уходит из дома, поцеловав дочь на руках у неньки. В столовую не зашел, решил ехать прямиком в офис. Нет смысла бегать за женой, которая тебя не хочет. На рабочем столе кофе, а рядом секретарь с бумаг на подпись. То, что нужно. Ему необходимо отвлечься, чтобы не думать о том, что он, возможно, теряет жену. «Сегодня у вас нет никаких встреч. Заказать вам обед?» Саид сжал гудящие виски, выдохнул. Поесть не мешало бы. Да, закажи что-нибудь. И себе тоже. Не хочу есть один. Хорошо, Саид Саидович, я быстро. Она действительно приносит обед быстро, накрывает на стол и садится напротив. Расскажите, что у вас случилось? Я же вижу, на вас лица нет. Он бросает в рот кусок мяса, быстро прожевывает. Семейные дела. Ах, вот оно что. Я так и думала. Вы вторую неделю сам не свой. «Может, вам нужно поговорить с психологом?» Хмыкнул. «Да, он пытается с ней поговорить. Уже вторую неделю. она обиделась и отвернулась от него. Думаю, это не мой вариант решения проблемы». «Почему же?» «Да так, неважно». «Ну, тогда вы можете поговорить со мной. Я всегда рада вас выслушать. Я, кстати, заканчиваю курсы. Собираюсь в будущем стать психологом». «Спасибо, Марина». «Но я свои проблемы предпочитаю решить сам». «Ясно». Она вздохнула, принялась убирать пустые тарелки. «Вы пообедали?» «Да, спасибо. Ты можешь идти к себе». Взгляд пополз ниже ее лица на уверенную троечку. Про себя выругался, сперматоксикоза ему не хватало. Марина улыбнулась, собрала мусор со стола и исчезла. «Идеальная секретарша». Интересно, увидеть ее Надя, как бы отнеслась к этому? Хотелось увидеть ее ревность, сделать ей больно, как она делает больно ему. Выдохнул. Им нужно поговорить, поговорить и решить, как быть дальше, потому что он пиздец как не хочет ее терять. Кто знает, что ей придет в голову завтра или через три дня в одно прекрасное утро Надя решит, что больше не любит его и хочет расстаться. От этой мысли все внутри скрутило в узел. Теперь Саид знал, каково это — бояться. Он боится ее потерять. До боли за грудиной, до трясучки. Однажды он почти потерял ее. Страшно вспоминать те ощущения. «Саид Саидович, кофе не желаете?» Голос Марины прорезался сквозь дымку мыслей, он вздрогнул. «Давай свой кофе. Мне действительно нужно взбодриться». Выпил чашку американо, резко поднялся и схватил со стола ключи. «Надо к Наде поехать, поговорить с ней прямо сейчас». У ресепшена сидела Марина, подняла на него взгляд, улыбнулась. «Чего ты еще желаете, Саид Саидович? «Нет, можешь ехать домой. Отдыхай сегодня». «Как? А вы?» «А я тоже поеду. Устал от работы. Хочу отдохнуть. С женой». «Ясно», — улыбнулась Марина, от чего то потупила взгляд. А я рассчитывала еще и на ужин с вами. Ну, отлично. Этого ему не хватало. Марин, посмотри на меня. Она подняла взгляд, захлопала ресницами. Красивая баба, но не для него. Не рассчитывай на то, чего я не смогу тебе дать. И чтобы больше я подобного не слышала. Ты меня поняла? Простите меня, Саид Саидович. Сама не знаю, как так вышло. Ляпнула, не подумав. В следующий раз думай. В былое время он бы поставил ее на колени прямо посреди приемной и заставил ртум отрабатывать свои слова. Но время уже не то.